Боговым зрением я уловила, что он прищурил немного свои глаза, и мне совсем это не понравилось. И пока он не придумал ничего дурного, я попыталась отойти в сторону и увеличить расстояние между нами, но меня тут же раскусили, и Роман второй рукой перекрыл мне путь к отступлению. "Я тебя не трону, и если решишь остаться, по крайней мере, до тех пор, пока ты сама не попросишь об обратном".